СХВАТКА ГРЕКА Выполняя приказ Страшилы Мудрого и его друзей, Ментаха сумел расположить к себе пришельцев. Немало позаботился об этом и Ильсур. Он на все лады расхваливал пленника Бельгорца перед Баанну. «Разумный, способный, восприимчивый», — говорил он, — «Ментаха...» оказывает нам неоценимые услуги с простодушием, свойственным ему. Бывшему королю и Эльвине даже разрешили без всякой охраны разгуливать вокруг домика, где их поселили и дверь держали незапертой. Относительная свобода была очень кстати, чтобы чаще встречаться с Кастарио. Частые прогулки, ткача с женой в лес, не вызывали подозрений. Старики уходили по грибы. Ментаха не делал секреты из того, что любит поесть. А аккуратная эльвина в чистом передничке не забывала прихватить с собой корзину и наполняла ее грибами. Как говорится, ум хорошо, а два лучше. Ментаха был хитрый, а Эльсор умный. И вот однажды Ильсор надоумил Ментаха на такое дело, которое порядком обескуражило аминейцев. А об Ильсоре сказала, как о большом друге земляна. Это была настоящая великая хитрость, о которой... Касталью написал «Страшили», и тот пришел в совершенно неописуемый восторг, даже пустился в пляс, как в прежние времена, напевая «Эй, гей, го! Эй, у нас удивительный друг! Эй, гей, гей, гей, го!» Ильсор давно заприметил рыцаря Тилевилли, и, поскольку сам был изобретателем, подивился, с каким... Умением сделан этот железный человек, как прекрасно отлажен его механизм. Совет Эльсора был простой Тиле-вилли начал появляться на дорогах страны, стараясь как можно чаще попадаться на глаза рамирийским летчикам, но встречался он им все в новых местах. Ему было нетрудно пробегать в далекие расстояния при его длинных ногах. А самое главное, он принимал всякий раз новое обличие. То он был серо-стального цвета, то бронзово-желтый, то зеленый, с черными пятнами, наподобие огромной ящерицы, то на плечах его красовалась какая-нибудь яркая накидка, закрывающая его с головы до ног». Летчики были убеждены, что видят разных великанов. Генералу приносили все новые фотографии огромных рыцарей, а превращения совершались без всяких затей. Внутри телевили, в кабине, в которой мог поместиться человек, сидел Листар. Не только лучший мастер страны мигунов, но и первый друг железного рыцаря. С ним целая батарея банок с красками и распылитель. Телевилий показывался какому-нибудь ромерийскому летчику, а потом прятался в роще среди деревьев. И Листар быстро перекрашивал его в другой цвет, благодаря такой хитрости банну, и его подчиненные думали, что по соседству с Гудвинией и в самом деле живут люди, Громадного роста и силы. Ментаха подтвердил, что именно эти гиганты помогали королю Гудвину одержать его замечательные победы. Поверив в существование великанов, Банну решил, что пришельцам надо вести себя гораздо осторожнее. До поры до времени неровен час еще рассердишь такого гиганта. ссорится же, пока они не готовы к войне. В планы чужих не входило. И все же один их враждебный шаг по отношению к Гудвини был замечен землянами. В кругосветных горах, в северной части их, было место, где жили гигантские орлы. Это уединенное место называлось Орлиной долиной. По вековому обычаю орлы ограничили численность своего племени цифрой 100. Каждый новый птенец появлялся на свет, только если выбывал кто-нибудь из старейших в племени. Поэтому право высидеть птенца давалось орлицам в порядке строгой очередности. На то были серьезные причины. Орлы питались мясом горных козлов и туров. И, естественно, эти животные размножались не так быстро, потому что истреблялись гигантскими птицами. Когда-то вождем орлиного племени был Арахис. Он хотел присвоить себе очередь другого орла – Карфакса – нововведения птенца. Однако благородный Карфакс победил... И стал вождем племени. В его семье подрастал орленок Грек. Ростом и силой он почти не уступал отцу. И по молодости лет был слишком самонадеян. Орлы обладают необычайной зоркостью. С большой высоты они различают на земле даже мелкие предметы на много миль вокруг. И, конечно, от их глаз не могли укрыться пушки, установленные на голых скалах. Но это только от внимательных глаз. Греку же было не до внимания. Он выследил большого быстроного тура, и увлеченный охотой совершенно забыл об осторожности. Тур носился по ущельям, легко преодолевая горные кручи, прыгал с утеса на утес. Орленок преследовал Тура, не отставал от сильного животного, даже внезапный блеск металла от незнакомого предмета на скале не остановил его. Радар заработал, пушка пошла по кругу, к счастью, Для Грека случилось так, что невидимый луч упал на Тура, который поднимался в этот момент по открытому склону. Пушка, следуя за лучом, повернулась. Животное, пораженное выстрелом, сорвалось вниз в ущелье. Грека, который в это время настиг Тура, тоже задела и перебило ему крыло. В страстном желании отомстить непонятному врагу, подстегиваемый болью и гневом, грек начал подниматься по горе громадными прыжками. И прежде чем пушка успела снова зарядиться, он со всей яростью, на какую был способен, обрушился на нее. Гигантские орлы уже в юности Обладают чудовищной силой Грек сорвал пушку Вместе с поворотным кругом И швырнул ее В пропасть Пушка с оглушительным грохотом Разлетелась Тогда Грек Хватил по радару клювом И от чувствительного аппарата Остались одни обломки После долгих розысков отец и мать нашли грека на скале с большим трудом горными ущельями, дотащили его домой.